20 июля. Процесс был особенно интенсивным вчера после второй половины дня. Ожидая в автомобиле, почти не замечал, что происходит вокруг. Интенсивность возросла и стала почти невыносимой, такой, что пришлось лечь. К счастью, в комнате кто-то был. Комната наполнилась этим благословением. То, что последовало, передать словами почти невозможно. Слова так мертвы имеют определенный, установленный смысл, а то, что происходило, было за пределами всех слов и описаний. Это благословение было центром всего творения. Оно явилось очищающей серьезностью, которая освободила мозг от всякой мысли и чувства. Его серьезность была как молния, которая разрушает и сжигает. Глубина его была безмерна. Оно было неподвижным, непостижимым, было твердыней. легкой, как небо. Оно было в глазах, в дыхании. Оно было в глазах, и глаза эти могли видеть. Глаза, которые видели, которые смотрели, были совершенно отличны от глаз, как органа зрения. И все же это были те же самые глаза. Было только видение, глаза, которые видели за пределами времени, пространства. Присутствовало несокрушимое достоинство, и мир, как сущность всякого движения, действия. Никакая добродетель не касалась его, так как оно было за пределами всех добродетелей и всего, что одобряется человеком. В нем была любовь, которая была вполне смертной, и поэтому она обладала хрупкостью всех новых вещей, уязвимых, разрушимых, и все же оно было за пределами всего этого. Оно было несокрушимым, б е з м я н н ы м непознаваемым, никакая Мысль не могла проникнуть в него, и никакое действие не могло коснуться его. Оно было чистым, нетронутым и потому всегда умирающе прекрасным. в с ё это, похоже, воздействовало на мозг. Он уже был не таким, как прежде. Мысль – такая ничтожная вещь, необходимая, но ничтожная. По этой причине соотношения, кажется, изменились. Как ужасная буря, разрушительное землетрясение дает новое русло рекам, изменяя ландшафт, угрызаясь глубоко в землю. Так и оно сгладило контуры мысли, изменило форму сердца. 21 июля. Весь процесс идет как обычно, несмотря на простуду и лихорадочное состояние. Он стал более острым и более упорным. Удивительно, как долго может выдерживать тело. Вчера, когда мы гуляли по прекрасной узкой долине, по ее крутым склонам, заполненным соснами, по зеленым полям, полным диких цветов, внезапно, в высшей степени неожиданно, так как говорили мы о другом, благословение снизошло на нас, подобно нежному дождю. Мы оказались центром его. Оно было мягким, настоятельным, бесконечно нежным и мирным. обволакивая нас силой, которая не знала промахов и была недоступна рассудку. Сегодня рано утром при пробуждении изменчивая и неизменная, очищающая серьезность с экстазом, у которого нет причины, она просто была здесь. В течение дня, что бы н е делал, она присутствовала на заднем плане и немедленно, сразу же выходила вперед В минуты покоя. В ней настоятельность и красота. Никакое воображение или желание никогда не смогли бы ясно выразить или сформулировать такую глубочайшую серьезность. 22 июля. Пока ждал в темной душной приемной доктора, то благословение, которое нельзя сконструировать никаким желанием, пришло и наполнило маленькую комнату. Оно было там, пока мы не ушли. Нельзя сказать, ощутил ли это доктор. Почему происходит деградация? Как внешняя, так и внутренняя. Почему? Время несет разрушение всем механическим конструкциям. Оно изнашивает работой и болезнью организм любого вида. Но почему должна быть деградация внутренняя, психологическая? Помимо всех объяснений, которые можно, может н о о м ж дать умелый мозг, почему мы выбираем худшее, а не лучшее? Почему ненависть скорее, чем любовь, Почему жадность, а не щедрость? Почему эгоцентрическую деятельность, а не открытое целостное действие? Зачем быть неизменным, когда есть парящие вершины и сверкающие потоки? Почему ревность, а не любовь? Почему? Видение факта, видение факта ведет к одному, мнение и объяснение к другому. Видение того факта, что мы идем к упадку, деградируем важнее всего. а не то, почему и от чего это происходит. И объяснение имеет весьма небольшое значение перед лицом факта. Но то, что человек удовлетворяется объяснениями, словами, один из главных факторов деградации. Почему война, а не мир? Факт таков, мы склонны к насилию. Факт внутри и снаружи. Часть нашей повседневной жизни. Жизни честолюбивых устремлений и успеха. Видение этого факта, а не хитроумное объяснение и острое слово кладет конец деградации. Выбор – одна из главнейших причин упадка. Должен полностью прекратиться, чтобы деградации пришел конец. Желание осуществления и удовлетворение и скорбь, живущие в его тени – это тоже один из факторов деградации. Сегодня утром проснулся рано, чтобы пережить это благословение. Был вынужден сесть. чтобы быть в этой ясности и красоте. Позднее утром, сидя на придорожной скамье под деревом, ощутил его безмерность. Оно дает укрытие, защиту, подобно дереву над головой, чьи листья укрывают от горячего горного солнца и все же пропускают свет. Все окружение и, и все о т н о ш е н и е это такая защита, в которой есть свобода, поскольку есть свобода, есть и защита.